Деккер поднял руку. Он только сейчас вызвал перед мысленным взором нечто, что шло вразрез с общей корзиной. «Что там?» – осторожно спросил Марс, уже знакомый с этой застывшей мимикой. «Две вещи. Пивная бутылка, когда ударился о пол, была почти пуста. Откуда ты знаешь? Форма разлива и объем пива на полу. Но ведь часть могла высохнуть, мы это учли. Значит, остальное он выпил?» Деккер покачал головой. «При вскрытии в желудке пива почти не было. Что-то не вяжется, а второе что?»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 «Да, машин там была только у Сьюзен Ричардс, а другая стояла в ремонте». декер замер, когда из облака поверх одного изображения выпало одно. «В чем дело?» – насторожно спросил Марс. Отчинувшись от задумчивости, декер размеренно произнес. «Ден Ричардс и его сын Фрэнки получили по одному выстрелу в грудь, и тот, и другое сердце. Насмерть». А вот с Катцем обстояло по-иному. Ему выстрелили в голову, причем дважды, в високую затылочную область черепа.